а не через И. Революция. Ты и щелкает меня в нос. В это время просыпается Ося. Он, видно, все время даже во сне думал о сделанном им открытии. Мама! Начинает Ося. Ты зачем проснулся? Спи! Мама, спрашивает Ося, уже садясь на постели. Мама! А наша кошка тоже еврей?